Дмитрий Буров. Простой советский спасатель. Часть вторая. Тайна старого архивариуса. Продолжение приключений Алексея Лисового, МЧСника, попавшего в 1978 год. Глава первая. Славика трясло от нетерпения. Он выжидательно уставился на меня, но я молчал, переваривая увиденное. Хорошо, хоть вслух не ляпнул своё имя, объясняясь потом журналюгой. А он дотошный, по лицу видно. Не пропустит ни слова, докапываться начнёт. Так, стоп, Лёха. Имя моё, да. Но есть нюанс, как говорится в одном старом анекдоте. «Карта подписана моим настоящим именем» именем, с которым я родился, взрослел, жил до полтинника и, быть может, уже умер в далеком 2022 году. И о чем это говорит? Ах, Эзе, дорогой друг Алексей Степанович Лисовой. Харек знает, что это значит. Я стоял оглушенный увиденным, пытался связать концы с концами, да только ни черта у меня не получалось. Но не вязалось никак моё имя с древностью, бумагами, царскими гербами, изящными буквами и кровавыми пятнами. Не было у моей семьи голубых кровей. Отец из рабочих, мать, ну, мама, да, голубых советских кровей, из педагогической династии. Стала заслуженным учителем, продолжила семейную традицию. Дед и бабушка тоже педагоги. С прадедом сложнее, про него я знал мало. Можно сказать, совсем не знал, да и прабабушка нечасто мелькала в семейных историях. Так, стоп, хватит фантазировать. Интересно, чей это герб? Что за звери на нём? А бумага? Фальшивка или нет? Карта чего? И что прячется за крестами? Вопросы, вопросы, и ни одного вразумительного ответа или предположения. Ну, что молчишь? Стеблев не выдержал, повысив голос. Поможешь? А? Я поднял на него осоловевший взгляд, не понимая, что он от меня хочет. «Эй, ты чего?» Журналист наконец понял, что со мной творится что-то неладное. «Где, говоришь, ты это взял?» — спросил я. «Ты чего? Говорю же, в медведе. Залез в скрон под медвежьим хвостом. Ямка там была, прикрытая камнем. Сразу и не поймёшь. Я минут десять пытался понять, куда он бумаги спрятал. Вроде обошёл вокруг и всё. А я пока спустился вниз, думал, уже второй забрал. Но нет, нашёл. «Успел», — довольно закончил парень. «Ну ты дурак», — в сердцах выдохнул я. «Сам ты дурак», — оскорбился Вячеслав. «Это моя работа». «Воровать? Это не воровство. Это моя работа. Работа! Понимаешь? Это сенсация!» — упрямо повторил Стеблев. «Ну, какая тут сенсация?» Старая карта непонятного содержания с полудохлой схемой, неясно чего. Ты сам-то знаешь, что это за крестики-нолики? Что здесь нарисовано? Я потихоньку приходил в себя, но взгляд всё равно притягивало к надписи как магнитом. И отработал ты документ неизвестно у кого. Ты слышал и видел двоих. А если их больше? В любом случае, эту сенсацию искать будут. А когда они найдут, поймут, что увёл кто-то из нудистов, начнут шерстить. «Как думаешь, тебя быстро вычислят?» «А если это бандиты какие?» «И кто такой этот... лесовой?» Я не заметил, как повысил голос. Во взгляде Вячеслава читалось лёгкое недоумение, мол, чего ты так распереживался? Хотя моя фраза про бандитов и неизвестного вызвала у него беспокойство. Я видел, что парень задумался. «Я потёр челюсть ладонью», — свело на нервах. «Уже третий год. Стоит понервничать. Начинает дёргать и уводить вправо». Снимали в зюзю пьяных полудурочных рыбаков с острова во время шторма. Вот я и напоролся нечаянно на кулак одного из них, когда затаскивал в катер. Ещё раз потёр ноющую челюсть, выдохнул и осознал, что не дышал всё то время, пока пялился на собственное имя, написанное неизвестной рукой. Как оно могло оказаться на бумажке из глубокого прошлого? При том, что подпись явно не моя и не отцовская. Слишком уж красивый и вычерной почерк, заковыристый. Я пишу, как курица лапой. Да и в документах расписываюсь, непонятной закорючкой. «А это что за надпись?» «Это карта энских подземелий». Стеблев прервал новый виток моих мыслей и изысканий. «Такой ни у кого нет. Это сенсация!» и Вячеслав выхватил бумагу из моих рук. Точнее, пытался. Я вцепился в документ мёртвой хваткой, не желая выпускать добычу. «Эй, парень, ты чего?» Заволновался журналист, осторожно дёргая на себя карту. «Порвём же!» Я нехотя разжал пальцы. Вячеслав незаметно выдохнул, любовно разгладил целлофан и аккуратно сложил карту в планшет. «Мне нужен напарник. Ты, как я понял, местный, да ещё и дружинник. Может, знаешь, есть в городе общество альпинистов?» «Тебе зачем?» Журналисту удалось второй раз за пять минут меня удивить. «Понимаешь, — Стеблев заколебался, — я не турист. Природа, походы, жизнь в палатках — всё это не моё». «Ну, не твое и не твое», — рассеянно ответил я, продолжая думать про невозможное совпадение. «Или случайность?» «Кому до этого дело?» «Никому ты прав, кроме меня». Журналист поколебался, но всё-таки продолжил. «Понимаешь, я хочу побывать в ваших подземельях. Есть одна история, ну как история, скорее легенда, не подтверждённая фактами». «С другой стороны, я ещё не проверял. Меня осенило, когда я эту карту увидел. И если всё получится...» «Ты себе просто не представляешь, какая это будет сенсация!» «А может, и государственная награда!» От предвкушения Стеблев снова повысил голос. И как назло, в этот момент раздался голос запыхавшегося Игорька. «Ну, Лёха, ты там такой цирк пропустил, обхохочешься Там такие девочки, м -м, просто пальчики облизать и выплюнуть. Ты чё, за нами не спустился?» «Опа! Лёха, ты куда делся?» Васильков удивился и, судя по раздавшимся шагам, двинулся в нашу сторону. Я прижал палец к губам, требуя тишины, и вышел навстречу Игорю. «О, Лёха! Ты чего тут?» «Да так же, живот прихватило, наверное, съел что-то не то». «Пирожок с котятами!» «Чё, тётя Дуся, травануть решила лучшего спасателя?» Игорёк захихикал. «Да учишься ты однажды, Игорь», — улыбнулся я. Смех резко оборвался. Парень отступил назад, испуганно глядя на меня. Что уж он увидел на моём лице, не знаю, да только шутки у него в раз закончились. «Ты это, Дульсиней, только не говори, я ж пошутил». «Пошутил я?» — заявил Васильков. «Совсем бывает?» «Что надо?» «Да там это... зовут». «Кто зовёт?» «Зачем?» «Ну эти, на берегу». «Ментов мало, сопровождать некому вдоль берега. На катер их всех не запихнёшь, катер-то маленький». А спуск, который нормальный, далеко, вот просят, так сказать, довести нарушителей. А там их автобусы встретят. «Сегодня что, всех гребут или частично?» «Да не знаю я. Мы люди маленькие, нам не докладывают», — начал кривляться Васильков. «Спроси у Кузьмича, ты с ним, смотрю, близко, васькаешься?» «Чего?» Я уставился на Игорька, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Ну это, общаетесь, в смысле?» «Ты только смотри, Сидор Кузьмич, он мужик хваткий, себе на уме. Хотя и платит хорошо, это да, что есть, то есть». «За что платит?» – я пригвоздил Игоря взглядом. Мой вопрос испугал парня. Глаза у него забегали, пальцы нервно задёргались. Васильков прикусил губу, осторожно зыркнул на меня, пытаясь понять, на самом деле я не знаю, о чём речь, или придуриваюсь, проверяя его, Игоря. «Интересно, за что Мичман платит Василькову?» Мысли отказывались собираться в кучу. Перед глазами всё ещё стояла пожелтевшая бумага с кровавым отпечатком и подписью в нижнем правом углу. А ведь там что-то еще было под фамилией. Я не успел разглядеть. Журналист занервничал и начал отбирать документ. Надо вернуться и еще раз хорошенько рассмотреть подпись. Да, Игорь, в разведку с тобой я не пойду, это точно. Хмыкнул я. Да я ж только тебе, ты ж свой. Обрадованно заюлил Игорёк, сообразив, что ляпнул лишнего, но вроде как своему, знающему. Откуда ты знаешь свой я или чужой? «Так ты ж с Кузьмичом, и чуть Дуся, и...» Видно было, что от моего вопроса Игорь снова струхнул не на шутку. Щеки как-то в раз обвисли, некрасиво поплыли вниз, превращая симпатичное лицо в гротескную маску. Вот уж никогда бы не подумал, что страх на пустом месте может так уродовать. И ведь я ничего даже не сказал. Пошутил я. Мне с трудом удалось улыбнуться этому мерзкому типу. «Пошутил!» Васильков выдохнул и уточнил. «Мля, Лёха, нафига так пугать? Меня ж Кузьмич прибьёт». Вздох облегчения, и вот уже страха как не бывало. «Ну что, идём?» «Ты вот что, Игорь. Скажи, спёкся, Лёха». Я скривил губы в страдальческой улыбке. «Не могу. Живот опять крутит. Пойду я до ветру опять. А потом к автобусам сразу». Я схватился за живот, чуть согнулся, делая вид, что мне очень больно. Игорёк с сомнением на меня посмотрел, но тут я весьма выразительно, но негромко застонал сквозь стиснутые зубы. «Всё! Больше не могу, иди, а то мне уже надо!» В одну секунду, взвесив все за и против, Игорёк кивнул и метнулся в сторону Сидора Кузьмича, который всё так же торчал рядом с Катериной Васильевной и вёл беседу. «Уж не знаю, что он там наплёл мичману про меня», но Кузьмич махнул рукой, отправляя Игорька в свояси а с ним ещё троих дружинников. Я сразу же нырнул в кусты акации, не желая светиться перед ними, но испытывая огромное желание продолжить разговор, пока нас не накрыли. И пока этот малохольный не вернулся. Вячеслав сидел в кустах тише мыши. «Ну что там?» «Вот что. Давай сюда эту свою карту, спрячу я её, так уж и быть. Мало ли что, вдруг тебя упекут за нарушение». «Это вряд ли. У меня редакционное задание — внедриться и расследовать». Пожал плечами Стеблев, прижимая к груди планшет. «Пока суд да дело, пока разберутся да установят твою личность, успеешь намаяться. А нам не надо, чтобы этот документ ещё кто-то видел. Ты же свидетелей не убил?» Я с подозрением уставился на него. «Как убил? Я не убивал». «Вот и я говорю, не убивал. За что тебя держать в кутузке?» «Но опись-то будет. Вещи в милиции придётся сдать». «Ты же вместе с вещами собрался сдаваться?» «Ну, ну ты шутник. покачал головой Вячеслав, сообразив, что я шучу. «Вот. Ни к чему нам карту светить. Неизвестно, кто тот второй, для кого она предназначалась. Вдруг он где-то рядом. Непонятно, что за карта». Говорю уже, карта вашего городского подземелья. Я вход узнал возле водонапорной башни». «А ты откуда про этот ход знаешь?» «А, пацанёнок к квартирной хозяйке хвастался, как он прошлым летом под землёй по городу ходил. Ну, я и выпытал. Что и где, сходил, посмотрел. Но не впечатлился. Ну, да. А теперь, значит, на приключения потянуло. Ты просто не понимаешь, это не приключение, это целый неизвестный пласт нашей истории. Никто не знает, откуда в вашем городе взялись подземелья. Если я найду доказательства, всё». «Что всё?» Всё встанет на свои места. Журналист очень искренне глянул мне в глаза, но ни словом не проболтался о том, что собирается искать в подземельях. «Знал бы ты, что мне известна история, которая тебя манит», — хмыкнул я про себя. «Вот бы ты удивился, а ещё больше тому, кто с тобой разговаривает». «Ты к нам зачастил, я смотрю. Что так?» «Тихо тут у вас, хорошо?» — улыбнулся Вячеслав. «Тихо!» — я замер. «Я и говорю». Парень недоумённо глянул на меня и замер, увидев, что я прижал палец к губам. «Быстро давай мне карту, я спрячу. Запоминай. общага педучилища Леса... Лесаков Алексей. Найдёшь меня, как выпустят. Да шустрей ты, сюда идут!» Я протянул руку, выхватил документ, сунул его под майку, прижав резинкой штанов. Вячеслав торопливо защёлкнул планшет. «А...» «Сам тебе помогу. Знаю я эти подземелья». Отрезал я и застонал. «Лисаков!» — раздался недовольный голос. «Ты помер там, что ли?» «Никак нет, Сидор Кузьмич!» — прокряхтел я, изображая смертельно больного. «Вот живот прихватило, а товарищ нудист помог и бумагой, и таблеткой. Может, отпустим его?» «Не надо!» — Вячеслав выпрямился. «Я на задании!» «На каком таком задании?» Вырастая перед нами, как из-под земли, подозрительно оглядывая и меня, и Вячеслава, уточнил Кузьмич. На редакционном. «Стеблев Вячеслав Николаевич, журналист-международник», — представился парень. «Больно молод ты. Для международника-то». Скептически окинув взглядом журналиста в спортивном костюме с женского плеча, скривился Кузьмич. «Тем более для журналиста». Вячеслав вспыхнул, вскинул голову, возмущенный таким недоверием. «Документы в палатке». Кузьмич продолжал давить взглядом. «Ну пошли, журналист». «Вот умеет Сидор Кузьмич так слово молвить, что потом ходишь полдня и хочется помыться». Стеблев дернул головой, подхватил планшет, закинул ремешок на плечо, одернул коротковатый костюм и первым шагнул из кустов акации на поляну. «А ты...» Сидор Кузьмич прищурился, разглядывая мою искривлённую болью физиономию. «Заканчивай здесь маяться. Болен? Нечего ехать. Дома сиди, в кустах негать. Природа, якорь тебе...» Мичман запнулся. «Да, только якоря тебе и не хватало». Начальник махнул рукой и полез в карман за сигаретами. «Сидор Кузьмич, да тут уже прихватило, я не думал...» Повинился я, по-прежнему держась за живот. «Прихватило его!» Передразнил Кузьмич и вдруг резко, без перехода. О чём с Игорьком трепались? И взгляд такой тяжёлый, пристальный, аж до позвоночника пробирает. Так ни о чём. Я, пожал плечами демонстрируя недоумение. Не доверяю я тебе, сидор Кузьмич, и ещё долго доверять не буду. Пока не пойму, кто ты и на чьей стороне играешь. И что тебе вообще нужно от меня конкретно. Чем я тебя так зацепил, что ты за мной приглядываешь чужими глазами? Ой, Ли. «Так точно! о Я натурально скривился и согнулся. Жаловался на здоровье. «Кто? Игорёк?» «Я! А этот...» Я поморщился. Шутки шутил про тётю Дусю. Ну, я и поучил малость. «Это правильно. Язык у Игорька без костей, а голова с одной извилиной. Да и та... От осводовской фуражки». Я глуховато хохотнул, продолжая изображать больного. «Сидор кузьмича это... в кусты, а?» Умоляюще глянул на Мичмена. «Понабирают, сирана, а воспитывай!» Буркнул Кузьмич, туша окурока подошву. «Давай быстро и к автобусу, милиция уже заканчивает». «Так точно!» — кивнул я, держась за живот. Кузьмич ещё раз окинул меня задумчивым взглядом и исчез из моего поля зрения так, что ни одна ветка акации не дёрнулась. «Ох, непростой этот Мичман!» «Зуб даю непростой. Осторожней с ним надо». С этими мыслями я потихоньку отступал в лесополосу, прячась поглубже. Хотел ещё раз глянуть на карту, точнее, на размытую строку под именем. Ретировавшись в дальние кусты, я вытащил документ, развернул его, разместив на стволе дерева, и принялся разглядывать каждую чёрточку, каждую завитушку. Действительно, второй строчкой под таким родным и дорогим для меня именем виднелись затёртые буквы. С трудом мне удалось распознать «Б» и «А» в первом слове. Во втором вроде как прослеживались «О» и «Р». Только непонятно было, это первые буквы слова или нет. Я напряг зрение, поднёс бумагу близко к глазам, но странный документ сжирал не только качество, но и смысл. И всё-таки Стеблев был прав. Это карта. Точнее, схема подземелья. Издается мне журналист дважды прав. Подземелья наши, энские, кружками обозначены входы. Один возле водонапорной башни. А вот этот нашли, когда строили пятиэтажки на пересечении Гоголя и Ленина. А это, похоже, тот самый люк в подвале старой музыкальной школы. Входов было много. В основном они располагались в жилых зданиях. Некоторые круги мелькали по периметру гостиного двора. Одна из меток находилась за городом. «Аэродром, что ли?» «Любопытный документик, даже если не брать во внимание собственное имя, обнаруженное на нём». «Стоп!» «А не прадед ли это всё-таки оставил автограф? Если моего отца звали Степаном, по отчеству он Николаевич». «Дед мой был Николай». «Да, к чёрту!» Голова взорвалась острой болью, разрываемая мыслями. Я прислонился лбом к шершавой коре дерева, прикрыл глаза. Так, ещё раз, что мы имеем? Старую схему с именем, двуглавым орлом и ещё одним смазанным гербом. Далее. Далее затёртая надпись под именем, в которой можно разобрать только несколько букв. Третье. Журналист знает какую-то тайну. Подозреваю, этот его сенсационный секрет я тоже знаю. Что мне это даёт? Ничего, кроме дикого желания докопаться до правды. «Значит, Вячеславу повезло с напарником». Я хмыкнул. «Спасатель я или где?» «Опускать этого интеллигента одного в подземелье никак нельзя». «Сгинет по глупости или от восторга. Потом ищи его». «Решено. Иду с ним. Всё равно не отвяжется. Сам попрётся. Глапки не ходи. Упёртый» да ещё и возьмёт кого-нибудь не того в помощники. Главное, чтоб его первым не отыскали те, кто с этой бумагой связан. Мысли завертелись в рабочем направлении, но были безжалостно оборваны громогласным окриком Кузьмича. «Лисаков! Хватит ср... в засаде сидеть! Мы отчаливаем!» На поляне раздался громкий ржач. Парни поддержали шутку Мечмана. Я спрятал документ за пазуху и зашагал в сторону палаточного лагеря. Старательно кривя лицо, чтобы не выпасть из образа больного. «Как самочувствие? Лопухов хватило?» — подначивали меня парни. «На вашу долю хватит!» — страдальческим голосом отбрёхивался я, выискивая глазами Стеблева. Вячеслав с рюкзаком стоял возле автобуса, в который рассаживались задержанные нудисты. Судя по всему, забирали не всех. Часть любителей ровного загара оставалась в брезентовом городке охранять вещи избранных рукой правосудия и соблюдать общественный порядок, ожидая товарищей, которым не повезло оказаться в числе нарушителей. Журналист успел переодеться и теперь выглядел увереннее, чем недавно в кустах в одном полотенце. Стеблев увидел меня и вопросительно выгнул бровь. Я сделал вид, что не заметил, чтобы не привлекать внимание Сидора Кузьмича. «Мы скоро отчаливаем», поинтересовался у кого-то из дружинников. «Эти вот отчалят, мы следом». Понял. Я размышлял, как дать понять Вячеславу, что всё в порядке, схема у меня и наш договор в силе. Потом подумал, чего я менжуюсь? Парень мне помог, что называется. Могу я подойти и сказать товарищу спасибо? Могу. И я пошёл, по-прежнему держась за живот на всякий случай. «Вячеслав, спасибо за помощь. Таблеточка твоя прям волшебна. Помогла, полегчало мне». «Ты, если что, обращайся. Чем могу, помогу. Я в общаге живу, в педагогической. Меня там все знают. Алексей Лисаков». Я протянул журналисту руку. «Заходи в гости, буду рад». «Алексей, искренность в человеческих отношениях – это основное. Я верю тебе». Негромко произнёс Стеблев, пожал мне руку и забрался в автобус. А я остался стоять на поляне, как громом поражённый. Жить ему оставалось без малого 17 лет. В марте 95-го его убьют на пороге собственного дома. Убийство так и не раскроют. Целые сутки российские каналы будут транслировать траурную заставку с портретом Вячеслава и надписью. Вячеслав Стеблев убит. Сказать или не сказать, вот в чём вопрос.